Глава восемнадцатая. Анжел Клэр встает из прошлого как образ еще не отчетливый. Выразительный голос, пристальный взгляд рассеянных глаз, нервный рот, пожалуй, слишком маленький и изящно очерченный для мужчины, хотя иногда в очертаниях нижней губы намечаются твердые линии, и этого достаточно, чтобы не заподозрить его в нерешительности. Впрочем, какая-то мечтательность, внутренняя сосредоточенность в манерах его и в взгляде заставляет предполагать, что этот человек ни к чему особенно не стремится и не заботится о своём материальном благополучии. Однако, когда он был подростком, о нём говорили, что он мог бы добиться всего, стоило только ему попытаться. Он был младшим сыном бедного священника,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 Молодой человек делал шаг неожиданный для себя и для окружающих. Мистер Клер старший, первая жена которого умерла, оставив ему дочь, под старость женился вторично. Вторая жена несколько неожиданно подарила ему трёх сыновей. Так что между младшим Энжелом и его отцом-священником казалось не хватало целого поколения. Из этих трёх сыновей Один только Энжел, дитя его старости, не окончил университета, хотя только он подавал в детстве надежды сделать блестящую карьеру учёного. Года за 3 до появления Энжела на празднике в Марлоте, когда он, окончив школу, продолжал занятия дома, священник получил от местного книготорговца пакет, адресованный на имя его преподобия Джеймса Клера.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 Она заказана мистером Энжелом Клером, и её должны были послать ему. Мистер Клер вздрогнул, словно его ударили. Домой он вернулся бледный, расстроенный и позвал Энжела к себе в кабинет. "Загляни-ка в эту книгу, мой мальчик", сказал он. "Что тебе известно о ней?" "Я её выписал", просто ответил Энжел. "Зачем? Чтобы прочесть?" Как тебе могла прийти в голову подобная мысль? А что в этом плохого? Это изложение философской системы. Вряд ли найдется на книжном рынке более нравственное и даже более религиозное сочинение. Да, нравственное, пожалуй, и этого я не отрицаю. Но религиозное? И это говоришь ты, человек, намеревающийся стать служителем церкви?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 но в старинном пламенном духе евангельской школы. И этот человек был убежден, что восемнадцать минулых веков с тех пор, как в мир воистину предвечный. Отец Анжела прибег к аргументам, уговорам, мальбам. Нет, отец, я не могу принять догмат четвертый, не говоря уж обо всех остальных в буквальном и грамматическом его смысле. Как-то вот требует декларация, и потому не могу быть священником, сказал ангел. В вопросах религии и всем существом своим я склоняюсь к очищению, или цитирую твоё любимое послание к евреям: к изменению колебаемого к непоколебимому, как сотворённого, чтобы пребывало непоколебимое. Отец был так удручён, что ангелу больно было смотреть на него.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 дать одинаковое образование трём молодым людям. Я обойдусь без Кембриджа, сказал Энжел. Я чувствую, что при данных обстоятельствах не имею права поступить туда. В результате этого решающего спора не заставили себя ждать. Время шло, а Энжел без всякой системы переходил от одного занятия к другому, строил планы и размышлял. Он начал проявлять равнодушие к взглядам и традициям общества. В нём развивалось презрение к привилегиям, какие давали общественные положения и богатство. Даже добрые старые семьи, излюбленное выражение покойного и весьма достойного старца, жившего в тех краях, утратило для него всякое очарование, поскольку среди членов её не было людей, одушевлённых новыми идеями.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 Породил в нём непобедимое, почти безрассудное отвращение к современной городской жизни и преградил ему путь к успеху, о котором он мог бы мечтать, и сбров какую-нибудь светскую профессию, раз духовное было для него закрыто. Но что-то нужно было делать. Один из его знакомых успешно занимался сельским хозяйством в колониях. Энжелу пришло в голову, что этот путь может оказаться правильным. сделать цефермером в колониях, в Америке или на родине, но лишь после того, как он пройдёт хорошую школу и изучит это дело на практике. Вот профессия, которой быть может, дарует независимость, не требуя, чтобы он ради неё жертвовал тем, что ценил выше материальной обеспеченности, а именно, интеллектуальной свободой. Вот почему Энжел Клер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 Эти люди тоже хвалили либо осуждали друг друга, развлекались либо печалились, наблюдая чужие слабости, и каждый по-своему шёл своей стезёй, ведущей к смерти. Неожиданно начал он находить прелесть в жизни на чистом воздухе, ради неё самой и ради того, что давала она ему независимо от её влияния на избранную им карьеру. Чудесным образом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 А руководство по сельскому хозяйству, с каким он считал нужным ознакомиться, отнимали мало времени. Он отошёл от прежнего мира созерцания и увидел нечто новое в жизни и в человеке. И к тому же он близко познакомился с теми явлениями, о каких имел до сих пор лишь смутное представление. Познал настроения времён года, утра и вечера, ночи и полудня. Изменчивый нрав ветра, познал деревья, воды и туманы, тень и тишину, болотные огоньки, созвездье и голоса неодушевлённых предметов. По утрам бывало ещё свежо, и в большой комнате, где все завтракали, в очаге пылал огонь. Ангел Клер по распоряжению миссис Крик, твердивший, что он слишком благородного происхождения,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 Она ходила по кругу, погоняемая мальчиком. Первые дни после приезда Тесс Клер просматривая книгу, журнал или ноты, только что полученные по почте, почти не замечал её присутствия за столом. Говорила она так мало, а её товарищи так много, что в их болтовне он не расслышал новой нотки. Вдобавок она делала обновления пренебрегать деталями картины ради общего впечатления. Но однажды, изучая партитуру и мысленно воспроизводя мелодию, он вдруг отвлёкся. И ноты упали рядом с очагом. Он посмотрел на раскалённые головни, под которыми одинокий язык пламени отплясывал пляску смерти, так как сутренний стрепнёй было уже покончено. и ему показалось, что пламя танцует джигу под аккомпанемент мелодии, звучащей в его ушах. Посмотрел он и на два покрытых хлопьями сажи крюка, свешивавшихся на дочегом с поперечного бруса, которые вздрагивали в такт музыке. Посмотрел на чайник, пустой до половины и жалобно подпевавший ему в тон.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 что и его присутствие и сущности почти забыли. О привидениях я ничего не знаю, говорила она, но знаю, что душа может выйти из тела ещё при нашей жизни. Хозяин с набитым ртом повернулся к ней и смотрел на неё серьёзно и вопросительно. Огромные его ножи и вилка завтрак здесь был не шуточным, торчали перпендикулярно к столу, словно недостроенные виселицы.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 перевёл взгляд на свою супругу. Чудное дело, а? Крестьяна. И подумать только, сколько миль я отмахал по ночам за последние 30 лет, ещё когда за тебя сватался или торговать ходил, или за доктором, да за повитухой бегал. И до сей поры даже не подозревала такой штуки. И ни разу не почуял, что бы моя душа хоть на дюйм поднялась над воротничком. Чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, не исключая и хозяйского ученика, Тесс вспыхнула и, сказав небрежно, что это лишь её фантазия, снова принялась за еду. Клэр продолжал наблюдать за ней. Она покончила с завтраком и, сознавая, что Клэр на неё смотрит, начала чертить указательным пальцем какие-то узоры на скатерти.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 Он пришёл к заключению, что видел её раньше. Где, он не мог припомнить. Должно быть, встретил случайно, проходя какую-нибудь деревню. Но это его и её интересовало. Однако это обстоятельство оказалось достаточно, чтобы он начал отдавать предпочтение Тес перед другими хорошенькими работницами. Когда ему хотелось полюбоваться женской красотой,